Глава девятая. Десятая февраля. Таус. «Сегодня я собирался ехать в Лос. Нужно-таки добраться до завода, посмотреть, что там и как. С утра меня, уже как обычно, около подъезда ждали пацаны на двух тачках. «Доброе утро!» — поздоровался с личкой. «Доброе утро, шеф!» «Саш, мы же сейчас в Лос?» — спросил Нема. «Ага». «Давай в сервис заскочим. Ха спросил ему кое-какие запчасти на тачку привезти. Захватим как раз». «Он себе машину наконец-то купил», — удивился я. «Ага», — расплылся в улыбке Няма. взял Бэху семерку, как у Тумана, и Икса в сопровождении. Он теперь крутой чувак, ему положено», — добавил улыбаясь Слива. «Там многие на наши более современные тачки пересели». «Не вопрос, давайте заедем». Быстро погрузились в тачки поехали в сервис. «Мужики, кто-нибудь знает, что там с этим замком-то?» — спросил я у сидящего за рулем Сливы и Клёпы рядом. «Мы? Нет». Тут же ответил Клёпа, а Слива отрицательно махнул головой. «Мы же с тобой все эти дни были. и Это тебе лучше у Тумана узнать или Грача?» «Туман тоже целыми днями по нашим объектам ездит», — произнес Слива, продолжая крутить баранку. «Лучше у Грача. Он вроде как вчера в том мире охотников был и на дамбу, кажись, ездил. Это мне пацаны сказали». Достав мобилу, набрал Грача. «Не абонент. Потом позвонил Туману. То же самое. Вот где они могут быть. Все разъехались, никого не найдешь. Ладно, позже дозвонюсь». «Ща, мужики, мы быстро!» — крикнул Няма, когда мы заехали на территорию сервиса и подъехали к одному из складов. Они с Лешем выбрались из Кадиллака-Каратыша и быстрым шагом направились на склад. Колючий вон багажнику тачки открыл. Я открыл дверь и выбрался наружу. «Блин, припекает-то как! На часах одиннадцать утра солнышко уже припекает. Жаркий сегодня, походу, денек будет. Сейчас через ворота нырнём в мир, Белазов». В Лос, там погодка попроще, не больше двадцати градусов. Хорошо, хоть сезона дождей нет. А жизнь тут кипит. Вон парочкой каров из-под навеса сбитыми машинами вытаскивают две тачки. Первая — чёрная Audi A8, перевёртыш. Второй вытаскивают белую Kia Optima. Это в морду битая. Раз — тачки выволокли и потащили дальше в ангар. Скоро эти две машины найдут новых владельцев в этом или в каком-нибудь из других миров. Пошли на Дракошу, хоть посмотрим. предложил я, вспомнив про гиену в клетке. «Она уже в зоопарке», — лениво ответил Слива, прислонившись к крылу кротыша. «У нас зоопарк открыли? Но ты и темень!» — мыкнул Слива. «Неделю назад открыли». «Да-да», — закивал Клёпа, — «там зверей полно. Поисковики крота зверюшек наловили, брали эту хрень из венца, ну, снотворное, из дерева того». Я кивнул, тут же вспомнив про снотворное. «Нас им на раз вырубили». «Вот», — продолжал Клёпа, — «наловили зверей, сделали им там клетки большие, растения туда, песок, укрытия какие-то. Народ туда сейчас толпами идет. «Даже из Руви и Кижиня люди приезжают», — подключился Колючий. «Там даже лев шестиногий есть». «Да ладно!» — ахнул я. «Ага», — засмеялся Слива. «Дракошу туда тоже перевезли». «Я хочу в зоопарк», — хмыкнул я. Пару минут мы обсуждали зоопарк. Пацаны мне все про него рассказывали. «Оказывается, они в нем уже были. Вот когда успели? Один я, как обычно, все пропустил». «Да где они, блин?» — я посмотрел на часы. «Долго они там что-то запчасти получают?» «Да сейчас будут», — от солнышко, — сказал Слива. Тут появился фургон-форт, подъехал и остановился недалеко от нас. «Ну и что они там сидят?» — удивленно спросил Слива после нескольких минут ожидания. «Да, действительно странно». «Я вон вижу и водилу, и пассажира, и их силуэты. Сидят в тачке, смотрят на нас, но не выходят». «Вы какого там сидите?» Со склада вышел мужик и громко крикнул этим двоим. «О, здрасте!» — широко улыбнувшись, сказал он нам. «Здрасте!» Вылезайте, давайте, разгружайте тачку!» Снова начал рать этот мужик. «Работнички, мля!» Тут обе двери открылись, и мы со Сливой сначала охренели, а потом стали ржать от увиденной картины. «Не, сначала-то я, конечно, полностью охренел, Попытался сдержаться, ну, чтобы не смутить этих двоих. Больно, картина была необычной. Но сливо начал ржать, как конь. Реально, как конь. К нему присоединились собровцы, а потом еще со склада вышли Няма с Лешим, с коробками в руках. Они тоже, увидев этих двоих, встали, как вкопанные, обалдели. Няма аж коробку уронил, а потом они тоже стали ржать. Но и я уже не выдержал. «Это кто ж вас так?» спросил, согнувшись пополам няма, ползая по земле, хохоча и собирая какие-то железки, которые вывалились из коробки. «А я ржу я остановиться не могу. А пацанам неловко, вернее, стыдно. Они вон мигом спрятались за машину и открыли задние двери. И этот мужик со склада тоже хохотал вместе с нами. «Эй, бойцы!» — не унимался Клёп. «Идите сюда!» «Не пойдем!» — раздалось из-за фургона. Мы стали ржать еще громче. Мужик уже стоит на коленях, ржет и не может остановиться. — Мы больше не будем смеяться! — громко сказал я, усилием воли, заставив себя прекратить ржать. — И вы, придурки, прекращайте! Пацаны один за другим прекратили смеяться. Слива вон рукой себе рот заткнул и пытается сдержаться. — Идите сюда, мужики! — снова позвал я их. Как только они выглянули из фургона, мы не выдержали и стали смеяться снова. — Мля, пацаны, извините! — давясь смехом, сказал я. — Инопланетяне, млять. — хрюкнул слева, — походу ходу грача или тумана работа. Снова взрыв хохота. Да уж, такого я не видел нигде и никогда. И смеяться было чего. У обоих этих бойцов, а это были наши бойцы, были налосообриты головы, и у каждого на лысой башке был нарисован шлем зеленкой. Вы, млядь, представляете, Зеленкой на лысой голове аккуратно нарисованы каски, вернее, у одного каска, а у второго шлем, как у мотоциклиста. «Кто вас так?» — спросил я, подойдя к задней части фургона. Оба парня сидели внутри машины, понурив взгляд. Пацаны подошли следом за мной и, увидев этих двоих, снова зажали. «Грач!» — выдохнул один из них. «Бля, у меня уже от смеха живот болит». «За что?» «Да есть косячок», — сыкнул этот в шлеме. «Бля, ну надо же додуматься побрить и нарисовать на голове каску и шлем». «Фигня, пацаны!» — широко улыбаясь, махнул рукой няма. «Пару дней и пройдет». «Знаем мы», — отмахнулся этот в каске, — «только над нами ржут все, кому не лень». Снова взрыв хохота. «Видать, вы сильно накосячили», — не унимался няма. «Ладно, мужики, простите», — спохватился я. «А вы? Хватит, поехали». Хохот этого мужика со складом мы слышали даже когда-то езжали, да и лич, кого он ржет, не переставая. Слива чуть в стол под смеха не влепился, и только мой толчок в плечо привел его в чувство. «Это чем же они так провинились-то?» — вытирая слезы, спросил Слива. — А ты спроси у грача, — ответил я сливи. — Ага, сейчас. Видать, они его сильно разозлили. Интересно, кто им бушки-то разрисовывал? Мы, не удержавшись, снова засмеялись. — Да, таких армейских приколов я еще не видел. Не, всякое бывало. Но вот такое! Помню, Туман рассказывал про бойца, который вечно влипал во всякие неприятности. Вернее, из-за него все время тревогу поднимали. Это как раз в мире динозавров было. Тогда только-только там начали лес валить. Ах, да, там же и мужик на экскаваторе ковшом от динозавра отмахивался. Отмахался. Так вот, установили там вышку, туда, часового, чтобы он ночью прожектором по сторонам светил и за покоем и порядком следил. Зверюшек там диких тогда еще хватало. Это потом они уже ушли от людей подальше. Даже отстреливать их не пришлось. Так вот, этот часовой, его у нас все Ванечка зовут. Как его ночная смена, так к нему на вышку то медведь залезет, и Ванечка начинает по нему в ночи палить из автомата и орать, то коршун спикирует на блестящую каску и норовит долбануть его клювом, то в кустах ему что-то почудится, и Ванечка лупит по ним из-под ствольника и пулемёта. Какой уж тут сон! Туман его от греха подальше на другой пост перевел, И все ночные нападения и шухер прекратились. Звери и птицы как будто поняли, что Ванечки-то больше нет, и пальбу по поднимать некому». «Не, другие часовые-то, конечно, были, но к ним медведь не лез, и коршуны на каску не пикировали. Доехали до нашего института. Въехали в большой зал. Ворота в зал с установкой были закрыты. Не успел я выбраться из машины, как ко мне подошел один из техников. «Добрый день, Александр». «Добрый. Вы хотели воспользоваться воротами и перейти в один из миров?» — спросил техник. «Мужчина лет тридцати пяти. Я его несколько раз с Герой видел». «Да, в мир Белазов нам надо». «К сожалению, в данный момент это невозможно», — развел руки в стороны техник. «У нас профилактика ворот. Кое-какое оборудование нужно поменять, да и кубы достаточно поизносились». «Но вы не переживайте», — поспешил он нас успокоить. «Пацаны вон уже хмурятся, рядом стоят. Основной терминал работает». «Расписание нам скажете?» — вздохнув, спросил я. «Да-да, сейчас». Он засуетился и спустя несколько секунд достал из кармана сложный листок. «Вот». Глядя в него, сказал он, «Открытие в мир Белазов через час двадцать минут». «Там точно всё работает», — пробухтел Слива. «Да, там точно все работает», там точно все работает заулыбался техник. «Наш то когда заработает?» — задал я очередной вопрос. «Пару дней, и все снова будет работать». «Хорошо». Мы пожали ему руки, снова погрузились в тачки и поехали к основному терминалу, которым пользовались абсолютно все, и из нашего мира, и из других миров. «Честно говоря, я не очень любил им пользоваться». «Там всегда и народу валом, и грузы идут, и расписание нужно ждать. У нас в нашем институте с этим, конечно, проще. Приехал, сказал, куда тебе надо, и хлоп, через 10-15 минут тебе уже открывают ворота. Ладно, подождем. «Ну и народу тут», — хмыкнул Слива, едва мы подъехали к терминалу. «Здание которого больше напоминало здание какого-нибудь большого вокзала, с большой, я бы даже сказал, огромной пристройкой. Там был сам зал приемки и ворота». Вся стоянка перед терминалом была буквально забита машинами. Куча народу и представителей других миров. Слива и няма за нами аккуратно припарковались на стоянке, и мы выбрались из тачек наружу. «Пошли узнаем, когда заезжать-то», — почесал я затылок, вертя головой. «Мужики, мороженое кто будет?» — спросил Слива. «Вон продают». Точно. Недалеко от входа была небольшая палатка, и на ней сверху крупными буквами было написано «Мороженое». Вон к палатке подлетела стайка гномов, и что-то весело булькает. Один из гномов тут же забрался на специальной подставке и сунул свою мордочку в окошко. Спустя несколько секунд он стал оттуда раздавать мороженое сородичам. «Мороженое мы захотели все. Время у нас есть». Так и направились к палатке. Оружие оставили в тачках. Не нужно оно нам. Я вообще все с себя скинул. Личко только пистолет оставила. Не успели подойти к палатке, как подъехал наглухо тонированный «Сабурбан». И из него выбрались сначала два рейдера с большими сумками, а за ними два у Выгрузив пассажиров, Сабурбан тот же уехал. — Ох ты ж, мать твою! Ну и здоровые же они, пацаны, рейдеры, я имею в виду. — Давайте быстрее, мальчики! Из открывшихся дверей терминала выбежала девушка лет 35 и замахала руками, привлекая к себе внимание. — Сейчас открытие будет! Ролл, давай, шевелись! гы один из рейдеров ощерился, но это, походу, он улыбнулся так. И в три шага долетел до девчонки, подхватил ее на руки, поднял и прижал к себе. «Охренеть, не встать!» — выдал пораженный слива. «Честно говоря, я тоже обалдел, но никак я не могу привыкнуть к таким картинам». «Привет!» — радостно пища в объятиях рейдера крикнула девушка, обняла его за шею и чмокнула в щеку. Со всеми остальными она скромно поздоровалась за руку. «Хватит тут обниматься, пошли уже!» Это из открывшихся дверей выбежал хватальщик, одетый в легкую одежду, как и все остальные. На башке у него прикольный шляпа, в очках, прям с телега такой, только белый, как мел. Но хватальщики все белые, да и привыкли к ним уже все. Тут я вообще охренел. — Здорово, пацаны! — он быстро протянул всем руки. — Ролл, успеешь еще? Побежали. Сейчас открытие будет, наши уже все там. — снова выдали рейдеры. — Шевелите ластами! — весело крикнул один из укасов, и они ломанулись ко входу. Почти снеся выходивших из зданий двух обезьян и троих укасов исчезли внутри. Напоследок я услышал, как один из укасов крикнул «Извините!» «Не иначе в водный мир отправились», — вздохнул корючий. «Купаться сейчас будут и на скатах кататься, ну, кроме рейдеров. Их скаты не выдержат». «У тебя работа», — как отрезал Слива. «Да понятно». «Вон еще гномы бегут, и тоже замороженным. мороженым. Походу, прям толпа к палатке несется. «Слива, быстрее!» — успел сказать ему Клёпа. «Вжик!» Слива первый оказался около палатки. Послышался негромкий разочарованный свист гномов. «Извините, мужики, но вас много!» — хихикнул Слива. «Ща, мы быстро!» Гномов прям штук десять было, и они, посвистев и повздыхав, стали в очередь за нами. Затарившись мороженым, мы направились внутрь терминала. Позади снова послышался свист гномов. Тональность уже другая, веселее свистят. «Вот же они, сладкоежки-то оказываются какие!» Хозяин палатки наверняка в шоколаде с этим мороженым. Тут постоянно спрос. Гномы постоянно между мирами шастают и покупают сразу по несколько штук мороженого. А мороженое у нас тут вкусное, не чита тому, что было на земле. Внутри народу полно. Всех раз. И гномы, и рейдеры. Вон еще и хватальщики, и мартышки. Кто сидит, ожидает, кто в очереди стоит перед стойкой. Прям натуральный аэропорт. «Внимание! Открытие ворот в водный мир через одну минуту!» — раздался приятный женский голос из громкоговорителей. Народ зашевелился, очередь перед стойкой стала еще больше. А вон и эти. Девушка-то стоит и воркует с рейдером. Говорит ему что-то, а тот лыбится, если, конечно, так можно назвать его оскал, и кивает своей огромной башкой. Их компания большая. Люди, указы, хватальщики еще Штук пятнадцать их точно, точно, на отдых собрались. Тут в зале раздался звонкий свист гнома, и мимо нас промчалась тройка гномов с небольшими чемоданчиками. Вон, прущий первый гном снова засвистел, и стоящий спокойный мартышка аж подпрыгнул от неожиданности. Гномы прошмыгнули у нее между ног. «Вот дают!» — засмеялся няма, наблюдая эту картину. «А чё, они мелкие, их не видно!» — добавил Слива. «Пошли в бар, что ли, посидим пока?» — предложил я, продолжая есть мороженое. «Сходите кто-нибудь, узнайте расписание». «Так этот же сказал, что через час двадцать!» — напомнил мне Няма и кивнул головой в бок, намекая на техника. «Лучше перепроверь. Мы там!» Я показал рукой на второй этаж. «Добро!» Поднялись на второй этаж и сели около большого окна, которое как раз выходило на зал приемки. Стекло тут большое и бронированное, это я точно знаю. Бронированные стекла производят в Руви. Тут можно сидеть и наблюдать, как открываются ворота и как туда-сюда идут люди или различные грузы. «Открытие!» — снова голос этой девушки. «Хлоп!» — появилось знакомое мерцание. Практически сразу оттуда вышел указ в форме охранника. Включил красный фонарь. «Ясно. Сначала оттуда грузы пойдут». «Точно!» Спустя пару секунд оттуда выехали три фургона. Один из них с холодильной установкой, потом две легковушки. Гетси Нексия. Затем выползла фура. Скания. Какая-то ярко-желтая. Затем чувак снова нырнул в мерцание. Через пару секунд появился вновь. Фонарь зажегся зеленым светом, и народ тут же попёр в ворота. Я сидел и с удовольствием наблюдал за процессом. Как только многочисленная, довольно смеющаяся и немного под градусом толпа исчезла в воротах, за ними поехали машины. Три фуры, четыре фургона, пять легковушек. Вжик! И также исчезли в воротах. «Добрый день! Что будете заказывать?» — раздался рядом голос. Повернув голову, увидел официантку. Она стояла около нашего столика с блокнотом в руках. — Заказали по салату и по кофе. Потом пришел ням и подтвердил, что открытие ворот через час десять. — Ладно, подождем. О, пацаны, смотрите, грач! — воскликнул Слива, как только мы съели по салату и принялись за кофе. — Вон, внизу! Посмотрев вниз, я действительно увидел грача. Он шел с двумя какими-то мужиками, они ему что-то говорили, а Грачкивал башкой. — Позвать? — спросил Слива. — Позови. — Грач! — перегнувшись через перила, крикнул Слива, пока тот не вышел из зала. Тот повертел головой, увидел сначала, Сливу, потом всех остальных, быстро что-то сказал мужикам, указав на свободное кресло, и быстрым шагом направился к нам. Здорово, пацаны! Грач поочередно, протянул нам руку для рукопожатия. Вы что тут? Да мы в мир Белазов едем, ответил я. На завод, я прелю увидеть. Ты-то тут что делаешь? — Да, эти двое из Руви! — он кивнул головой в бок. Корж попросил их свозить сюда. Они заинтересовались землей для своих оазисов. Хотят их также расширять. С техниками сейчас беседовали, сколько эшелонов с землей сможем принимать из мира динозавров и по железке отправлять в Руви. «Торопишься — Торопишься? — спросил я снова. — Пять минут есть. — Вам принести еще что-нибудь? — рядом снова появился официантка. — Мне салат! — тут же среагировал Слива. — И мне! — подключился Няма. — Мне кофе! — улыбнулся Грач. «Как там дела в замке-то?» — спросил я у грача, когда мы сделали заказ. «А то я с этими полетами, и разъездами как-то выпал». «Да нормально все там!» — хмыкнул грач. «Чах и Вилос набрали людей и затеяли уборку. Я их позавчера видел. Ходили туда с рыжим и винтом. Ох, и мясо там жареного было!» — покачал головой грач. «Подпалили мы их там на напалмом очень хорошо. Вонь пипец! Но ничего, процесс уборки идет. потом ремонт там сделают, и будет вообще красота!» Что они с замком делать-то собрались? — Без понятия, — пожал плечами грач. — Может, музей какой, может, гостиницу, может, еще что. Это, как-никак, их историческая ценность. — А может, и сокровища будут снова искать, — жуя салат, сказал слива. — Может, нам все равно. Туда, кстати, много людей из дамбы в качестве помощников приехали с помощью лифтов этих своих. Кстати говоря, в доме Алута нашли еще четыре колбы для лифтов. «Так что там теперь движуха тоже, будь здоров. Все хотят от драконов подальше свалить. Уничтожать их никто не хочет. Пусть живут». «Правильно», — размешивай сахар в своей кружке, — сказал я. «Только пусть они за ними присматривают. А то они сейчас там расплодятся, еда у них в лесах кончится, и они начнут искать другие источники пропитания. Так, глядишь, перелетят ближе к людям, и опять начнётся». «Это не наши проблемы. У них там народу много, пусть сами думают». Кстати говоря, наши бизнесмены уже к ним по городам поехали пробивать на предмет сотрудничества. Бизнес есть бизнес, деньги все любят. Так что скоро машин нужно будет еще больше. Да уж только где их взять?» Поговорив еще немного, Грач сослался на дела, быстренько допил свой кофе, попрощался с нами и пошел к этим мужикам. Ну а мы дождались, когда по громкой связи объявят, что скоро будет открытие ворот в мир Белазов, пошли к машинам. Само собой расплатились с официанткой, оставив ей хорошие чаевые. Билеты Ням уже купил, билеты и на нас, и на машины. В мир Белазов поток машин и людей с указами был гораздо больше, чем тот, что мы видели в водный мир. Тут и многочисленные фуры, и автовозы с подержанными машинами из нашего мира, и различные фургончики, и легковушки, и джипы, и автобусы. Короче, народу и тачек полно. Хорошо, что эти процессы перехода из мира в мир уже были давно отработаны. И всех тех, кто сейчас собирался перейти, вернее, переехать на машинах в тот мир, регулировщики с жеслами выставили в одну колонну. Мы были где-то десятыми в очереди. И позади нас еще куча автомобилей. А дальше вон фуры виднеются. Все, кто пешком, пойдут с другой стороны, из зала приемки. Там, на выходе из ангара, где ворота, их будут ждать и таксисты, и маршрутки, и встречающие. Процесс уже отработан от и до. Никакой толкотни и пробок не будет».